Словом, в Тибет неслучайно стремились в поисках высшей мудрости такие наши соотечественники, как Николай Проживальский, Елена Блаватская, Николай Рерих. В священных текстах Кангиура упоминается обитель мудрецов Шамбала. Говорят, что она находится где-то в заднем Тибете, вокруг е н г а р и Там за стеной ледяного тумана, будто бы скрыта, п о д о г р е т а я водами недр земля с пышной растительностью. Существует ли шамбала на самом деле, или это религиозная метафора, философское понятие? Считает, что шамбала – это место, где мир людей соприкасается с высшим разумом небес, точка стыковки земли и космоса, духовный центр планеты. А может быть, шам б а л а у каждого своя, может быть, это вершина духа, раскрывающая перед человеком заветный горизонт единое информационное поле. Приобщаясь к этой кладовой знаний всех времен и народов, человек испытывает то, что мы именуем творческим вдохновением. Произведения искусства, наверное, потому и волнуют сердца, что воплощают собой редкие моменты слияния их творцов с высшим разумом. Ламоисты считают, что шамбалах концентрирует и преобразует психическую энергию, энергию мысли. Это почти неведомая нам гигантская сила, дремлет в человеке в связанном состоянии. Вы с в о б о д и т ь ее, все равно что расщепить атомное ядро. Важно употребить энергию мысли не во зло, а во благо, объединять помыслы людей. и придавать им позитивную направленность, чтобы этот мощный поток очищал околоземное пространство от всяческой скверны, таково главное предназначение всех религий. Как бы то ни было, шамбал а становится общим достоянием человечества, ведь стержневая мысль буддизма, пронизывающая красной нитью и другие вероучения, мысль о том, что Человек должен осознать себя частицами раздания, искать гармонии с окружающей природой стало на не дивизом времени. п е р е с т а в быть заповедником прошлого, Тибет учит думать о будущем, понимать, что ключ к познанию человека может стать ключом к познанию мира. Запись книги произведена в студии Ардис в 2007 году.